Глава вторая. Роды по-парижски. Район, где мы теперь живем, не похож на Париж с открытки. Дом стоит на узком тротуаре, недалеко от китайского рынка. Вокруг снуют люди с огромными сумками, набитыми дешевыми шмотками. Никаких признаков, что это тот город, где находится Эйфелева башня, Нотр-Дам, течет изящная и сена. Но нам почему-то нравится. Мы с Саймоном находим неподалеку любимое кафе, каждый свое, и ходим туда по утрам, чтобы побыть в одиночестве. Общение в парижских кафе регулируется непривычными для меня правилами. Здесь можно поболтать с барменом, однако не приветствуется заводить разговоры с другими посетителями. А я, хоть и иностранка, нуждаюсь в человеческом общении. Однажды утром пытаюсь завести разговор с мужчиной за соседним столиком, которого несколько месяцев вижу здесь каждый день. Говорю ему, что он похож на одного моего знакомого из Штатов. Это действительно так. На Джорджа Клуни?» — ехидно отвечает он. Больше я с ним не заговаривала. С нашими новыми соседями общение складывается получше. С запруженного тротуара у нашего дома можно попасть в дворик, мощеной брусчаткой, в котором окна многоквартирных и одноэтажных частных домов смотрят друг на друга. Здесь живут художники и прочая творческая богема, молодые профессионалы, вроде... Безработные, но как-то сводят концы с концами. А еще старушки, не твердо ступающие по мостовой. Мы живем так близко друг от друга, что они не могут не заметить нашего присутствия рядом. Хотя некоторые все же умудряются. К счастью, моя соседка Анна, архитектор, тоже беременная, срок у нее на пару месяцев меньше моего. И вот я, все еще страдающая паранойей из-за каждого съеденного кусочка, невольно стала замечать, что она и другие беременные француженки относятся к своему положению совсем иначе. А именно, беременность для них вовсе не повод перелопатить весь интернет, посвятив себя серьезной исследовательской работе. Да. Во Франции полно книг о беременности и уходу за детьми, журналов и сайтов, но читать их вовсе не обязательно. Никто не занимается этим круглыми сутками. Ни одна из моих знакомых француженок не морочит себе голову выбором подходящего метода воспитания. Они даже не знают их названий. Не существует и книг, прочесть которые считается обязательным, да и авторов книг для беременных никто не считает непререкаемым авторитетом. Эти книги могут пригодиться людям, которые не очень уверены в своих силах, но ребенка по книгам не вырастешь. Тут нужно не знать, а чувствовать, — решительно заявляет одна мама-парижанка. Конечно, не все мои знакомые француженки относятся к роли будущей мамы с полной невозмутимостью. Их тоже тревожит эта роль. и они понимают, какие глобальные жизненные изменения предстоят. Но при этом француженки реагируют на свои переживания иначе. Будущие мамочки из других стран часто демонстрируют, что многим готовы пожертвовать во время беременности, а француженки излучают спокойствие и гордятся тем, что не намерены отказывать себе в удовольствиях. Разглядывая разворот журнала «Девять месяцев». Женщина на последних сроках беременности в кружевном белье лаками с пирожными слизывает с пальчика джем. Во время беременности почувствуйте себя настоящей женщиной, говорится в другой статье. Нет ничего хуже, чем ходить в мужниных рубашках, как бы вам этого не хотелось. Рядом список афродизиаков для будущих мам, шоколад, имбирь, корица и, поскольку мы во Франции, горчица. Француженки воспринимают эти призывы всерьез. Я понимаю это, побывав у семьи, мамочки, живущей по соседству. Дочь алжирских эмигрантов, она выросла в Шартре, Я восхищенно разглядываю высокие потолки и люстры, а она тем временем берет пачку фотографий из камина. На этой я беременна. И на этой. М -м, смотри, какой огромный живот. Она протягивает мне несколько снимков. И правда, на фото она совсем на сносях. А еще совсем голая. Я в шоке. Ведь мы с ней едва перешли на «ты», а она уже демонстрирует мне свои фото «ню». Но не могу не признать, фотографии шикарные. Сами я похожа на одну из тех моделей в кружевном белье журнала, только без белья. Справедливости ради скажу, что такая экстравагантность ей свойственна. Даже свою двухлетку она отводит в садик при полном параде. Не дать не взять роковая красотка из фильмов Нуар, бежевый плащ, туго затянутый на талии, черная подводка и свежий слой блестящей красной помады. А еще она единственная среди моих знакомых француженок, кто действительно носит берет. Сами я без возражений восприняла общепринятые во Франции мнение: Женщина не перестает быть женщиной после 40-недельного превращения в мамочку. Французские журналы для беременных не только не запрещают будущим мамам заниматься сексом, они объясняют, как это делать. В 9 месяцах, к примеру, перечислены 10 различных поз, в том числе наездницы. наездница, Наездница зада наперед. Гончая. Настоящая классика, гласит комментарий. И стул. А как вам описание позы гребца? Выполняется в несколько этапов, раскачиваясь вперед-назад, мадам достигает приятнейших ощущений. В девяти месяцах обсуждаются даже преимущества и недостатки различных сексуальных игрушек для беременных. Шарики гейши, безусловно, да, но вибратором и прочим электроприбором категоричные нет. Даже не сомневайтесь, от занятий сексом выигрывают все, в том числе ребенок. Во время оргазма возникает «Эффект джакузи. Ваш малыш словно лежит в гидромассажной ванне». И еще, со журнала «Опытный папочка» из Парижа советуют моему мужу не присутствовать во время родов, чтобы сохранить мою женскую загадочность. Будущие родители во Франции гораздо спокойнее относятся не только к сексу, но и к вопросам питания. Пересказанные с Самией разговоры с ее гинекологом напоминают диалоги из Водевилля. Я говорю, «Доктор, я беременна, но просто обожаю устрицы, что мне делать?» И знаешь, что она отвечает? «Ешьте устрицы, вы же разумный человек, просто тщательно их мойте, а суши ешьте в проверенном месте». Существует стереотип, будто француженки во время беременности и пьют, и курят, но он безнадежно устарел. Большинство моих знакомых признаются, что лишь изредка выпивают бокал шампанского или не пьют вообще. Однажды на улице я увидела курящую женщину с животом, но, скорее всего, это была ее единственная за месяц сигарета. Суть отношения францужина к беременности не в том, что все дозволено. Суть в том, что важнее всего спокойствие и здравый смысл. В отличие от меня, французские мамочки проводят грань между явно вредной пищей и той, что опасна лишь если заражена. Моя соседка Каролин, физиотерапевт, на седьмом месяце беременности сообщила, что ее врач вообще не заикался о каких-либо ограничениях в еде. А сама она и не спрашивала. «Меньше знаешь, крепче спишь», — говорит Каролин, и признается, что иногда позволяет себе стейк-тартар. И, конечно же, не отказывается от семейного фуа-гра на Рождество. Каролин соблюдает лишь одну предосторожность. Перед тем, как съесть сыр из непастеризованного молока, срезает корочку. Французские журналы для беременных не зациклены на том, что может случиться в худшем случае. А напротив, не устают повторять, для будущей мамы главное – безмятежность. «Девять месяцев СПА» – такой заголовок я увидела в одном из журналов. «Гид для будущих мам» – бесплатная брошюрка французского Минздрава, предлагает ряд советов по питанию, способствующих гармоничному росту малыша, а также рекомендует беременным наслаждаться разнообразием вкусов. «Беременность. Самое счастливое время», заявляют авторы пособия. Безопасны ли эти рекомендации? Похоже, да. Франция практически по всем пунктам обходят другие страны по части материнского и младенческого здоровья. Если сравнить с США, уровень детской смертности здесь ниже почти на 57%. По данным ЮНИСЕФ, Примерно у 6,6% французских детей при рождении наблюдается недостаточная масса тела. В США у 8%, а в других странах, насколько я знаю, процент еще больше. Риск смерти во время беременности или родов для француженок равен 1 к 6900. В России 1 к 2900. Однако в том, что беременность должна быть в радость, Меня окончательно убеждает не статистика и не беседы с будущими мамочками, а... Беременная кошка. Стройная сероглазая кошечка, которая живет в нашем дворе и скоро должна родить. Ее владелица, красивая художница лет сорока, говорит, что после рождения котят планирует стерилизовать свою любимицу, но ей хочется, чтобы кошка родила хоть раз. Нельзя лишать ее этого опыта. Французские будущие мамочки не только спокойнее американских, они еще и стройнее, как та кошечка. Да, безусловно, некоторые француженки во время беременности толстеют, но в целом, чем дальше от Парижа, тем больше набравших вес беременных. Что касается парижанок из среднего класса, они выглядят не хуже голливудских звезд на красной ковровой дорожке, что удручает, конечно. они словно мячик проглотили и похожи на лимон на тоненьких ножках с тонкими ручками и стройными бедрами. А со спины и вовсе не скажешь, что они в положении. И хотя таких беременных во Франции много, я все равно, разевая рот, встречая одну из них на улице или в супермаркете. Прибавка в весе во Франции строго нормирована. В то время, как американские расчеты сообщают, что при моем росте и исходном весе я должна набрать не больше 16 килограммов, французские утверждают, не более 12 Правда, узнала я об этом, когда поезд уже ушел. Как же француженкам удается не выходить за эти пределы? Тут помогает давление общества. Подруги, сестры и свекрови в открытую твердят, беременность не повод набрасываться на еду. Мне удается избежать этой печальной участи, так как родителям моего мужа не французы. Одри, французская журналистка и мать троих детей, рассказывает, как отчитала свою немецкую своячницу, до беременности та была высокой и стройной. Но уже в начале беременности ее так разнесло, я увидела ее и в лицо заявила «Это кошмар!» А она «Да нет, мол, все в порядке, я имею право расслабиться, что тут такого?» И якобы в качестве результата наблюдений она в самом деле, чтобы похвастаться, Адри добавила «Я заметила, что американок и женщин из других стран Европы гораздо меньше заботят их внешний вид, чем нас, француженок». Во Франции считается само собой разумеющимся, что беременные женщины, обязаны бороться за фигуру. Вот моя педикюршик, к примеру. Делает мне педикюр и по ходу дела сообщает, что мне нужно мазать живот миндальным маслом, чтобы не появились растяжки. Послушно следую ее совету. В результате ни одной растяжки. Журналы для будущих родителей помещают на своих страницах целые трактаты о том, как минимизировать возможный ущерб для груди во время беременности, не слишком полнеть и ежедневно массировать грудь струей холодной воды из душа. Для французских акушеров-гинекологов слишком большая прибавка в весе сродни нарушению библейской заповеди. Иностранки, живущие в Париже, приходят в шок, когда французские врачи начинают ругать их за превышение нормы. «Французы просто не хотят, чтобы их женщины толстели», возмущенно сказала одна моя знакомая англичанка, она замужем за французом, вспоминая визит к парижскому гинекологу. Даже педиатры на плановом осмотре малыша после родов не стесняются отпустить пару комментариев, если мать не успевает привести живот в норму. Наш детский врач лишь тревожно покосился на мой живот. Но главная причина, по которой француженки не слишком толстеют, заключается в том, что они не переедают. Во французских энциклопедиях для беременных вы не встретите никаких салатов с яйцом на ночь или рекомендаций есть воля, чтобы обеспечить малышу все питательные вещества. Нет. Женщины в положении должны питаться так же сбалансировано, как и обычные взрослые люди. В одной книге говорится, что если женщина испытывает голод, то может перекусить одной шестой частью багета, кусочком сыра или просто выпить стакан воды. По мнению французов, если беременной женщине хочется чего-то эдакого, это недопустимое баловство. Француженки не занимаются самообманом, придумывая, что малышу в утробе захотелось чизкейка. Энтиклопедия будущих мам призывает не поддаваться пищевым капризам, а отвлекаться от них, съев яблоко или сырую морковку. Но при этом диета француженок не так строга, как может показаться. Француженки не воспринимают беременность как зеленый свет обжорству, отчасти потому, что не отказывают себе в любимых блюдах, но и не лакомятся ими тайком. Американки часто объедаются втихую и в результате испытывают лишь угрызение совести, а не удовольствие, пишет Мирей Гильяно в полной точных наблюдений книги «Почему француженки не толстеют». Притворяясь, что вкусной еды не существует, и пытаясь полностью исключить вкусности из рациона, вы лишь наберете вес. Главная проблема моих англоговорящих знакомых – как рожать. Вы ими знакомы с американкой, которая родила в гигантской винной бочке, правда, наполненной водой. не пиногриджу. Моя подруга из Майами прочитала в книжке, что родовая боль не более чем культурный миф, и научившись дыханию по системе йогов, использовала его, рожая своих близнецов, как единственное обезболивающее. Надо признать, что и роды мы, американки, пытаемся максимально контролировать. Мой акушер-гинеколог признался, что одна его пациентка представила ему план родов на четырех страницах. Среди прочих требований там был пункт После родовой массаж клитора. Мол, сокращение матки при оргазме способствует выходу плаценты. Согласно тому же плану, на родах должны были присутствовать родители-роженицы. «Я тогда сказал, ну уж нет. Вы хотите, чтобы меня арестовали?» Возмущенно рассказывал он. Во всех этих разговорах о родах никто почему-то не упоминает о том, что по рейтингам ВОЗ система здравоохранения Франции занимает одно из первых мест. Но дело не в системе здравоохранения. Иностранки жалуются на то, что французские врачи применяют слишком много лекарств и враждебно относятся к естественным методам. Мои подруги боятся, что французские врачи станут стимулировать роды, заставить делать эпидуралку и тайком будут докармливать новорожденных смесью, если сразу кормить грудью не получится. Мы все читали разные издания, где в подробностях расписаны возможные риски эпидуральной анестезии. Те, кому удалось родить естественно, пыжится от гордости, как героини. Действительно, несмотря на то, что Франция, родина доктора Фернана Ламаза, разработавшего программу психологической подготовки семейных пар к естественным родам и педиуральной анестезии, здесь очень распространена. В лучших клиниках и роддомах Парижа ее делают примерно 87 женщин, не считая роды посредством кесарева сечения. В отдельных клиниках это число достигает 98 и даже 99 процентов. Однако это кажется Никого не пугает. Мамочки-француженки часто спрашивают меня, где я буду рожать, но никогда как. Им как будто все равно. Способ разрешения не влияет на то, хорошая из тебя получится мать или плохая. Для француженок роды ничто иное, как путь безопасного попадания малыша из матки в маминой объятия. И роды без эпидуральной анестезии во Франции никто не называет естественными. Их называют родами без анестезии. В некоторых французских роддомах можно найти и джакузи для родов, и большие резиновые мячи, которые роженицам так приятно обнимать. Однако француженки ими почти не пользуются. Роды без анестезии в парижских клиниках 1,2%. Это или ненормальные американки вроде меня, или француженки, не добравшиеся до роддома вовремя. Есть у меня знакомая француженка Элен. Самая что ни на есть фанатка естественности. водит своих троих детей в походы, всех кормила грудью до двух с лишним лет и всех рожала с эпидуралкой. И не видит в этом никакого противоречия. Просто иногда, по ее мнению, надо отдать дань естественности, а иногда принять лошадиную дозу наркоза. Разница между французским и иным подходами становится особенно очевидной, когда через общих друзей мы знакомимся с Дженнифер и Эриком. Она американка, работает в Париже в международной компании. Он — француз, сотрудник рекламного агентства. Живут в окрестностях Парижа с двумя дочерьми. Когда Дженнифер впервые забеременела, Эрик предполагал, что сейчас они найдут врача, выберут роддом и спокойно себе родят. Но нет. Дженнифер притащила домой огромную стопку фолиантов у беременности и заставила мужа проштудировать их вместе с ней. Он до сих пор в ступоре от ее желания расписать роды до каждой секунды. Она хотела рожать, но на дуном шаре Или в ванне, вспоминает он. Доктор сказал, «Девушка, вам тут не цирк и не зоопарк. Будете рожать, как все, на спине, с раздвинутыми ногами. Почему? Потому что тогда я смогу помочь, если возникнет проблема». А еще Дженнифер хотела рожать без обезболивания, чтобы прочувствовать, что такое настоящие роды. «В жизни не слышал, чтобы женщина мечтала помучиться, чтобы родить ребенка», заявил на это Эрик. История Дженнифер и Эрика запомнилась мне благодаря круассану. Я до сих пор вспоминаю ее как историю про круассан. Когда у Дженнифер начались схватки, стало ясно, что все ее родовые планы летят коту под хвост. Понадобилось Кесарева. Врач отправил Эрика в приемную. Дженнифер тем временем родила здоровенькую девочку. Позже, в послеоперационной палате, Эрик обмолвился, что недавно съел круассан. С тех пор прошло три года, но у Дженнифер каждый раз при упоминании того круассана закипает кровь. Получается, он вообще не присутствовал при родах, а пошел на улицу купить себе круассан. Меня везут в операционную, а Эрик тем временем выходит из клиники, идет по улице, заходит в булочную, возвращается и спокойненько ест свой круассан. Дженнифер планировала другой сценарий. Мой муж должен был сидеть за стенкой, грызть ногти и мучиться. Ну, кто же там, мальчик или девочка? В приемной, между прочим, был автомат с едой, добавляет она, мог бы купить пакетик орешков. Излагая свою версию этой истории, Эрик тоже злится. Ну да, автомат был. Но я так распереживался, что мне нужно было съесть что-то сладкое. А за углом я точно видел кондитерскую. Правда, потом оказалось, что она чуть дальше, чем я думал. Ну, Дженнифер же увезли в семь. На подготовку и прочее нужен час. Я это знал. А в итоге все закончилось вообще в одиннадцать. А я всего на пятнадцать минут вышел за круассаном. Сперва я воспринимаю эту историю как классическую иллюстрацию принципа «мужчина с Марса, женщина с Венеры». Но потом понимаю, что тут дело в разнице восприятия. Для Дженнифер эгоистичный поход за круассаном означает, что Эрик не готов пренебречь личным комфортом ради семьи и новорожденного малыша, Она переживала, что он недостаточно проникся родительскими обязанностями. А для Эрика эта история говорит совсем об ином. Ему казалось, что он принимал в родах полноценное участие, что вел себя как ответственный папаша. Но при этом он был спокоен, не зацикливался и не забывал о личных интересах, что и заставило его сбегать в кондитерскую. Да, он хотел быть отцом, но еще он хотел кроссан. Мне иногда кажется, что вы, американцы, считаете, «Если что-то дается слишком легко, это плохо», — резюмирует он. Хотелось бы думать, что я отношусь к тому типу женщин, которых не смутит поход за круассаном, а Саймон к тому типу мужчин, который догадался бы спрятать крошки. Но я тоже составляю план родов, правда, без массажа клитора, с просьбой не допускать ни при каких обстоятельствах, чтобы Саймон перерезал пуповину. Поскольку я ору даже во время восковой эпиляции, естественные роды, пожалуй, не лучшая идея. Пусть родовая боль — культурный миф, меня это не слишком успокаивает. Гораздо больше я боюсь не успеть в клинику вовремя. По совету подруги, я выбрала клинику на другом конце города. Теперь, если ребенок решит появиться на свет в час пик, нам грозят неприятности. Это в том случае, если я смогу вызвать такси. Среди американок в Париже ходят слухи, что французские таксисты отказываются принимать вызов, узнав, что женщина собирается рожать. Боятся, что придется потом соскребать плаценту заднего сиденья. А поскольку мы все тут временно, своих машин у нас нет. Да и роды на заднем сиденье меня не очень прельщают по ряду причин. Саймон же боится даже читать инструкцию для начавших рожать самостоятельно в моей энциклопедии. Схватки начинаются в восемь вечера. Я даже не успеваю доесть горячую тайскую еду, которую только что принесли нам на дом. О тайской кухне я буду мечтать потом, лежа на больничной койке. Но, слава богу, хотя бы нет пробок. Саймон вызывает такси. Я сажусь в него и помалкиваю. Пусть водитель, усатый мужчина лет пятидесяти, сам догадается, если ему надо. Оказывается, зря я волновалась. Стоит нам отъехать от дома, водитель, услышав, как я попискиваю на заднем сиденье, Приходит восторг, мол, он всю свою жизнь и таксистскую карьеру мечтал о таком, думал, это случается только в кино. Мы колесим по Парижу в темноте, я отстегиваю ремень безопасности, исползая на пол, постановая от боли, которой все нарастает. Нет, это вам не эпиляция. Мои фантазии о естественных родах окончательно разбиваются. Саймон открывает окна. «Чтобы впустить кислород или заглушить мои стенания?» Тем временем таксист прибавляет скорость. Над головой проносятся огни уличных фонарей. Он громко пересказывает историю рождения собственного сына, которому сейчас двадцать пять. «Пожалуйста, помедленнее!» — кричу я с пола в промежутках между схватками. Саймон молчит. Он бледен и смотрит прямо перед собой в одну точку. «О чем ты думаешь?» — спрашиваю я его. «О голландском футболе», — отвечает мой муж. Подъезжаем к больнице. Таксист останавливается у отделения скорой помощи, выпрыгивает из машины и бежит внутрь. Кажется, он собирается присутствовать в природах. Через несколько секунд он возвращается. Весь потный, запыхавшийся. «Они вас ждут!» Бегу в здание больницы, оставив Саймона расплачиваться и уговаривать таксиста, чтобы тот уехал. Только завидев акушерку на чистейшем французском выдаю: «Сделайте мне анестезию!» Будь у меня с собой пачка денег, помахала бы у нее перед носом. Но оказывается, несмотря на пристрастие французов к эпидуральной анестезии, ее не делают просто так, по требованию. Акушерка ведет меня в смотровую, проверяет раскрытие, затем с озадаченной улыбкой поднимает глаза. Раскрытие всего три сантиметра из возможных десяти. Обычно никто так рано эпидурал не просит, говорит она. Ради такого она не станет даже отрывать анестезиолога от ужина. Он ест тайскую еду. Акушерка заводит самую спокойную музыку, которую мне только доводилось слышать в жизни, что-то вроде тибетской колыбельной, и ставит капельницу с обезболивающим. Наконец, совершенно без сил, я засыпаю. Избавлю вас от подробного описания своих родов, которые прошли с применением максимума возможных медикаментов и в целом были очень приятными. Благодаря эпидуралу на подугах я достигла полной концентрации, как на занятиях йогой, и не чувствовала никакого дискомфорта. Я была так сосредоточена, что даже не обратила внимания, когда в родовую зашла дочка акушерки. Оказалось, они живут за углом, и попросила маму дать ей денег. Мой анестезиолог, акушерка и врач – все женщины. Саймон тоже присутствовал, хоть стоял не с принимающего конца. Малышка родилась вместе с восходом солнца. Я читала, что дети при рождении неспроста очень похожи на отцов, якобы так предусмотрено природой, высшими силами. чтобы у папаш не оставалось сомнений в том, что это их ребенок. И тут же появилась мотивация идти добывать мамонта или делать банковские инвестиции для возросшего семейства. Но когда рождается моя дочь, я понимаю, что она не просто похожа на Саймона. Она его копия. Мы обнимаемся, потом ее одевают в наряд в стиле «минималистический шик», предоставленный больницей, и даже напяливают шапочку. Позже мы дали дочери нормальное имя, но до сих пор чаще всего мы зовем ее просто Бин. В больнице я провожу шесть дней, обычный для Франции срок. И выписываться, если честно, не хочется. С каждым приемом пищи нам приносят свежевыпеченный хлеб. Нет, нужно выбегать в булочную за круассаном. Я тайком выхожу гулять в солнечный садик. В палате у нас лежит винная карта, можно заказать шампанское. А на третий день... «Придумываю шутку и все время повторяю ее, Бин. Ты не вчера родилась». Саймон даже не притворяется, что ему смешно. Словно в подтверждении того, что во Франции существуют универсальные для всех родителей принципы, каждого малыша в роддоме снабжают инструкцией по эксплуатации. Выдается книжечка в мягкой обложке, которая остается у ребенка до 18 лет. Все осмотры, все прививки врач записывает в эту книжечку, как и данные о росте, весе и окружности головы ребенка. В ней также содержится базовая информация по уходу, как кормить, как купать, когда приходить на осмотр к педиатру, как распознать болезни. Однако эта книжечка не способна подготовить меня к тому, как быстро меняется Бин. Весь первый месяц она все еще похожа на Саймона. Темно-каштановые волосы, карие глаза. У нее даже ямочки на щеках, как у него. Это у меня возникают сомнения в том, что она моя дочь. Похожие мои светловолосые и светлоглазые гены убиты наповал его смуглыми средиземноморскими. Зато когда малышке исполняется два месяца, с ней происходит метаморфоза. Волосы светлеют, а карие глаза удивительным образом становятся голубыми. Наша маленькая средиземноморская крошка вдруг превращается в форменную скандинавочку. Гражданство бинамериканское, хотя она может запросить и французское, когда подрастет. Но я подозреваю, что уже через несколько месяцев наша дочь начнет говорить по-французски лучше меня. И я не уверена, кого нам воспитывать, маленькую американку или француженку. Хотя, возможно, у нас нет выбора».